Глава пятьдесят Полина Осматриваю коробки, думая, куда деть все это добро. Крохотные пальчики Руси ныряют под зеленую куртку с ярлыком. С удивлением обнаруживаю, что девочка разложила на диване еще две одинаковые девчачьи курточки. «Ты заказала по три штуки?» Выговариваю с трудом, застывая на месте. Девочка замирает, не моргая, смотрит мне в глаза широко распахнутыми наивными глазами, и язык не поворачивается ругать ее. Она хотела быть одинаковой, стать сестренкой. Тяжело вздыхаю. Не то чтобы я ожидала, что будет легко, но не настолько же тяжело. Наверное, я плохая мать. Не справилась, не досмотрела. Из глаз капают слезы. Я подумала и решил. Виновники должны быть наказаны. Высокая фигура Васи появляется из кабинета. Девчонки замирают, но не прячутся за моей широкой спиной, ждут вердикт отца семейства. В угол! «Обе!» — командует муж. «Кусаю губы. Давно в нашем доме никого не ставили в угол. Молчу. Воронцов не любит, когда я вмешиваюсь в его методы воспитания. Маша и Руслана послушно расходятся по углам, становятся лицом к стене. Сердце обрывается. Я провинилась» влетела им. Смотрю на девчонок. Наглая мордаха Машки и потерянная мордашка Руси не добавляют радости моему сердечку. Болезненно горит в груди. Вася разворачивается и спокойно уходит к себе. Зловеще гляжу ему вслед. Убивает убийственное равнодушие мужа. «Может, подключить Яру?» Вася не простит. Вечером Василий укладывает девочек спать. На них милые пижамки с желтыми бабочками. О дневном инциденте все забыли. «Папуля, расскажи сказку!» Конючит Маша. «Милая, устал. Завтра поправляет одеяло». «Папуля!» Пищит Руслана обращаясь к Васе, врастаю в пол, как истукан. «Он не твой, папа», – впервые огрызается Машка, готовая зубами защищать свою добычу. Бросаю взгляд на мужа, его глаза непроницаемы и холодны. Целуй всех и спать», – тороплю Васю, чтобы уйти от жесткой неприятной ситуации. «Папочка, меня первую, поцелуй!» Руслана тянется ручками к Васе. Он делает шаг назад, обходит кровать, приближаясь к дочерям с другой стороны. Касается губами щеки Машки, затем майки. Русский достается лишь холодное «Спи!» «Неужели так трудно притвориться?» «Притворись ее папой!» Ару про себя!» «Поцелуй!» По ледяному взгляду мужа понимаю, Вася никогда не примет чужого ребенка. Он не желает даже давать ей надежду, останавливает меня одним взглядом. Осекаюсь, делаю шаг назад. Это конец. А если девочка назовет меня мамой, близняшки ее сосвету сживут. — Девочки, идите ко мне. Целую девчонок в порядке обычной очереди. Избегаю выделять Руслану, чтобы ей потом не влетело. Отвратительное, мерзкое ощущение беспомощности. Даже не могу приласкать обиженного ребенка. Я заложница ситуации. Уходим с мужем спать, выключая свет в детской.